Собака и ее тень Собака шла По дощечке через речку А в зубах несла мясо Увидела она себя в воде И подумала, что там Другая собака мясо несет Она бросила свое мясо И кинулась отнимать У той собаки Того мяса вовсе не было А свое Волною унесло И осталась собака ни при чем».